Ракета опустилась на обширной поляне, со всех сторон окружённой бледно-голубым лесом. Над деревьями, чьи стволы напоминали каракатец, очень быстро кружились какие-то сморагдового цвета существа. виде меня, в лиловые кусты кинулась толпа существ, поразительно похожих на людей, стоя только разницей, что кожа у них была ярко-синяя и блестящая. Я уже знал о них кое-что от Тарантоги а, достав карманный справочник космонавта, почерпнул оттуда пригоршню добавочных сведений. Планету населяла порода человекообразных существ, называющих микроцефалами и находящихся на крайне низкой ступени развития. Попытки связаться с ними не дали результатов. Было совершенно очевидно, что справочник не ошибается. Микроцефалы ходили на четвереньках. Иногда садились на корточки, и искали друг у друга в шеи, а когда я приближался к ним, только таращили на меня изумрудные глаза, галдя без малейшего складу и ладу. Несмотря на отсутствие разума, нравы они были спокойного и добродушного. Два дня я изучал голубой лес и окружающие его просторные степи, и, вернувшись в ракету, захотел отдохнуть. Уже в постели я вспомнил об ускорителе и решил пустить его в ход на несколько часов, а завтра посмотреть, какие это даст результаты. Поэтому я не без труда вытащил его из ракеты, поставил под деревом, включил на ускорение времени и, вернувшись в постель, уснул сном праведным. Разбудили меня сильные толчки и тряска. Открыв глаза, я увидел наклонившихся надо мной микроцефалов. Они теперь стояли на двух ногах, Крикливо переговаривались между собою, с огромным интересом изучали мои руки, а когда я попробовал сопротивляться, чуть не вырвали мне их из предплечий. Самый здоровенный фиолетовый великан силком открыл мне рот и пальцем пересчитал зубы. Я тщетно вырывался из их рук. Меня вынесли на поляну и привязали к хвосту ракеты. Отсюда было видно, как микроцефалы вытаскивали из ракеты все, что могли. Крупные предметы, не проходившие в отверстие шлюза, они предварительно разбивали камнями на кусочки. Вдруг на ракету и на суетившихся вокруг нее микроцефалов обрушился град каменьев. Один угодил мне в голову. Я был связан и не мог посмотреть, откуда летят камни. Слышал только шум сражения. Микроцефалы, связавшие меня, кинулись бежать. Подбежали другие, освободили меня от веревок, и с выражением великого почтения унесли на плечах вглубь леса. У подножия развесистого дерева шествие остановилось. С ветвей свисал на лианах какой-то воздушный шалашик с маленьким окошком. Через окошко меня впихнули внутрь, а собравшаяся под деревом толпа упала на колени молитвенно голося. «Хороводы микроцефалов приносили мне в жертву цветы и плоды». Последующие дни я был предметом всеобщего поклонения. Причем жрецы предсказывали будущее по выражению моего лица, а когда оно казалось им зловещим, окуривали меня дымом, так что я однажды чуть не задохнулся. К счастью, во время жертвоприношений жрецы раскачивали святилище, в котором я сидел, благодаря чему мне время от времени удавалось отдышаться. На четвертый день на моих поклонников напал отряд вооруженных дубинами микроцефалов под предводительством великана, считавшего мне зубы. Переходя во время битвы из рук в руки, я поочередно становился предметом то поклонения, то оскорблений. Битва закончилась победой нападавших, вождем которых был тот самый великан по имени Глистолет. Я принимал участие в его триумфальном возвращении в стойбище. Меня привязали к длинной жерди, которую несли родичи вождя. Это вошло в обычай. И с тех пор я стал чем-то вроде знамени, которое носили во всех военных походах. Должность нелегкая, но с привилегиями. Научившись немного языку микроцефалов, я начал объяснять глистолету, что он и его подданные обязаны столь быстрым развитием мне. Дело шло медленно, но, кажется, он уже начинал кое-что понимать когда, к сожалению, был отравлен своим же племянником Одлопензом. Тот объединил микроцефалов, женившись на жрице Мастазимазе. Увидев меня на свадебном перу, я был отведывателем блюд, эту должность учредил Одлопенз, Мастазимаза радостно вскричала «Ах, какая у тебя беленькая шкурка!» Это наполнило меня недобрыми предчувствиями, которые вскоре оправдались. «Мастазимаза!» Задушила своего спящего супруга И вступила со мной в марганатический брак Я пытался объяснить свои заслуги перед микроцефалами и ей Но она поняла меня неправильно Так как при первых же словах крикнула «Ага, так я тебе уже надоела!» И мне пришлось долго успокаивать ее При последующем дворцовом перевороте Мастазимаза погибла, а я спасся бегством через окно От нашего брака остался только бело-фиолетовый цвет государственных знамен. Убежав, я разыскал в лесу поляну с ускорителем и хотел выключить его, но потом мне пришло в голову, что лучше будет подождать, пока микроцефалы создадут у себя более демократическую цивилизацию. Некоторое время я прожил в лесу, питаясь лишь коренями и только ночью приближаясь к стойбищу, которая быстро превращалась в обнесенный чистоколом город. Сельские микроцефалы занимались земледелием, городские нападали на них, насиловали их жен, а их самих убивали и грабили. Из всего этого быстро родилась торговля. В то же время окрепли религиозные верования, ритуал которых усложнялся с каждым днем. К моей великой досаде микроцефалы утащили ракету с поляны в город и поставили посреди главной площади как божество, окружив стенами и стражей. Несколько раз земледельцы объединялись, нападали на Лиловец, так назывался город, и общими усилиями разрушали его до основания, но каждый раз он очень быстро отстраивался. Этим воинам положил конец царь Сарцепанос. Он сжег деревни, выкорчевал под корень леса и уничтожил земледельцев, живущих под городом. Так как жить мне больше было негде, я пришел в Лиловец. Благодаря моим знакомствам, дворцовая прислуга помнила меня со временем Астазимазы, я получил должность тронного массажиста. Царципанос полюбил меня и решил дать мне чин помощника государственного палача в ранге старшего мучителя. В отчаянии кинулся я на поляну, где работал ускоритель, и поставил его на максимальные действия. В ту же ночь Царципанос умер от обжорства, и на трон вступил военачальник Тримон Синеватый. Он ввел табель о рангах, подати и принудительный рекрутский набор. От военной службы меня спас цвет кожи. Будучи признан альбиносом, я не имел права приближаться к царскому жилищу. Я жил среди невольников, и они называли меня Йоном Бледным.